Глава 14. Подъезжая к Петербургу, Алексей Александрович не только вполне остановился на этом решении, но и составил в своей главе письмо, которое он напишет жене. Войдя в швейцарскую, Алексей Александрович взглянул на письма и бумаги, принесенные из министерства, и велел внести за собой в кабинет. «Отложить!» «И никого не принимать», — сказал он на вопрос швейцара с некоторым удовольствием, служившим признаком его хорошего расположения духа, ударяя на слове «не принимать». В кабинете Алексей Александрович прошелся два раза и остановился у огромного письменного стола, на котором уже были зажжены вперед вошедшим коммердинером шесть свечей потрещал пальцами и сел, разбирая письменные принадлежности. Положив локти на стол, он склонил на бок голову, подумал с минуту и начал писать, ни одной секунды не останавливаясь. Он писал без обращения к ней и по-французски, употребляя местоимение «вы», не имеющее того характера холодности, который оно имеет на русском языке. При последнем разговоре нашем я выразил вам мое намерение сообщить свое решение относительно предмета этого разговора. Внимательно обдумав все, я пишу теперь с целью исполнить это обещание. Решение мое следующее – «Каковы бы ни были ваши поступки, я не считаю себя вправе разрывать тех уз, которыми мы связаны властью свыше. Семья не может быть разрушена по капризу, произволу или даже по преступлению одного из супругов, и наша жизнь должна идти, как она шла прежде. Это необходимо для меня, для вас» для нашего сына. Я вполне уверен, что вы раскаялись и раскаиваетесь в том, что служит поводом настоящего письма, и что вы будете содействовать мне в том, чтобы вырвать с корнем причину нашего раздора и забыть прошедшее. В противном случае вы сами можете предположить то, что ожидает вас и вашего сына. Обо всем этом более подробно надеюсь переговорить при личном свидании. Так как время дачного сезона кончается, я просил бы вас переехать в Петербург как можно скорее, не позже вторника. Все нужные распоряжения для вашего переезда будут сделаны. Прошу вас заметить, что я приписываю особенное значение исполнению этой моей просьбы. «А. Каренин. Постскриптум. При этом письме деньги, которые могут понадобиться для ваших расходов». Он прочел письмо и остался им доволен, особенно тем, что он вспомнил приложить деньги. Не было ни жестокого слова, ни упрека, но не было и снисходительности. Главное же, был золотой мост для возвращения. Сложив письмо и загладив его большим массивным ножом слоновой кости и уложив в конверт с деньгами, он с удовольствием, которое всегда возбуждаемо было в нем обращением со своими хорошо устроенными письменными принадлежностями, позвонил. Передашь курьеру» чтобы завтра доставил Аня на дачу, — сказал он и встал. — Слушаю, ваше превосходительство. Чай в кабинет прикажете? Алексей Александрович велел подать чай в кабинет и, играя массивным ножом, пошел к креслу, у которого была приготовлена лампа и начатая французская книга о евгюбических надписях. Над креслом висел овальный, в золотой раме, прекрасно сделанный знаменитым художником, портрет Анны. Арсель Александрович взглянул на него. Непроницаемые глаза насмешливо и нагло смотрели на него, как в тот последний вечер их объяснения. Невыносимо нагло И вызывающе подействовал на Алексея вид отлично сделанного художником черного кружева на голове, черных волос и белой прекрасной руки с безымянным пальцем, покрытым перстнями. Поглядев на портрет с минуту, Алексей вздрогнул, так что губы затряслись и произвели звук Бр. -р -р -р -р -р -р -р и отвернулся. Поспешно сев в кресло, он раскрыл книгу. Он попробовал читать, но никак не мог восстановить в себе живого интереса прежде интереса к евгюбическим надписям. Он смотрел в книгу и думал о другом. Он думал не о жене, но об одном возникшем в последнее время усложнении в его государственной деятельности, которое в это время составляло главный интерес его службы. Он чувствовал, что он глубже, чем когда-нибудь, вникал теперь в это усложнение, и что в голове его нарождалось... Он без самообольщения мог сказать «капитальная мысль», долженствующая распутать все это дело, возвысить его в служебной иерархии, карьере, уронить его врагов и потому принести величайшую пользу государству. Как только человек, установив чай, вышел из комнаты, Алексей Александрович встал, и пошел к письменному столу. Подвинув на середину портфель с текущими делами, он с чуть заметную улыбкой самодовольства вынул из стойки карандаш и погрузился в чтение вытребованного им сложного дела, относившегося до предстоящего усложнения. Усложнение было такое. Особенность Алексея Санче как государственного человека, та ему одному свойственная характерная черта, которую имеет каждый выдвигающийся чиновник, та, которая вместе с его уверенностью сделала его карьеру, состояла в пренебрежении к бумажной официальности в сокращении переписки, в прямом, насколько возможно, отношении к живому делу и к экономности».